Глава 89. -я. Решающее сражение Солнечной системы. В Солнечной системе вот-вот должна была состояться вторая битва. В связи с чем во флот оказались призваны все имеющиеся боевые корабли. Это была вся космическая сила Федерации в прямом смысле, и визуально она выглядела куда более весомой, чем флот союзников в главе с Республикой Махия. В этом заключалась ставка Солнечной системы заставить врага испугаться, показав истинную силу. Поначалу Доламарк остальные очень переживали о второй битве, но теперь с таким количеством кораблей они чувствовали себя более уверенно. Самое главное, прошлая победа укрепила единственную надежду. Собственный этот флот также смог собраться только благодаря ей. Иначе говоря, это совсем не постоянная сила солнечной системы. Но уверенность уверенностью а в глубине души Доламарк очень надеялся, что увидев их количество, противник просто отступит. Дело в том, что всю их армаду можно также назвать неорганизованным сбродом вплоть до того, что ради численности в неё вошли даже патрульные корабли. Какова будет их боевая эффективность? До подозревал, что ответы ему не понравятся. Вот почему следует использовать эту флотилью очень осторожно. Помимо этого, во второй битве будут участвовать два небесных ранга солнечной системы: Шелли Ritter Doyle и Лешу Chontain. Причины, за которой Солнечная система до сих пор является постоянным членом коалициям Личного пути кроется в древних кланах. В каждом поколении земли Луны и Марса рождалось по одному небесному рангу, исключением стало только последнее, в котором клан Кроноса остался без своего высшего мастера. Это в свою очередь также ослабило Солнечную систему. Тем не менее, эта битва важна для обеих сторон, так что не стоит сомневаться, что Республика Махи также пошлёт своих мастеров небесного ранга. Хотя подобные войны не могут решить весь исход битвы, они играют очень важную роль в стратегии, потому что используются либо для уничтожения вражеских линкоров, либо для их защиты от таких же мастеров небесного ранга. Гражданские во всех городах молились за своих солдат, а средства массовой информации пытались поднять боевой дух, призывая не только уничтожить врага, но и разрушить его дом. Всякий захватчик должен осознать свою ошибку и заплатить за эту цену. С другой стороны, силы союзников также приготовились к битве. Империя Тьмы решила увеличить количество своих кораблей, чтобы обеспечить быстрое поражение Солнечной системы. Она показывала себя очень эффективной в ведении войны, но это было отличительной чертой всех монархий. К тому же, когда дело доходит до реализации амбиций, нужно действовать эффективно, иначе никак. Таким образом, недавно в система системе планета Нортон прибыло подкрепление из империи Тьмы, в которое вошли также и корабли с Ганы. Одновременно с этим к двум мастерам небесного ранга из республики Махи присоединился и третий. Что касается количества кораблей во флоте солнечной системы, то Ален Портер и Иета Лауберг, похоже, совсем не переживали из-за этого. Ситуация в солнечной системе не была секретом, так что этот огромный флот должен иметь ограниченный боевой потенциал. Конечно, Таламарк не настолько глуп, так что он определённо не будет смешивать эти боевые единицы с основным флотом. Иначе говоря, солнечная система пустила в ход всё, что можно, и не исключена вероятность очередной атаки с тыла. Но если честно, даже если планета Норден вновь окажется атакована, это ничего не изменит. Учитывая истощение солнечной системы после первой битвы, эта встреча скорее всего станет для неё последней. Цель союзных сил была проста пробиться к солнечной системе и вышибить дверь ногой. В итоге Доламорка выбрал рабочую тактику трезубца. Он, Манао и Лио Цин возглавили три основных флотилии и двинулись в лобовую атаку. За ними последовали эскадры, собранные ради этой битвы во главе с Джонсоном. Джонсон считался бы новой восходящей звездой солнечной системы, если бы не его возраст. Зато у него имелся очень богатый опыт. Он начинал обычным солдатом, потом, став спецназовцем, потерял зрение и ушёл в отставку. Однако судьба оказалась благосклонна к нему. Джонсону удалось вернуть своё зрение и вместе с этим своё место в армии. Дальше он истреблял пиратов, выполняя международные миссии. В то же время началась борьба между фракциями, и благодаря своему богатому резюме он приглянулся из-за чего И случился его резкий рост в последующем. Конечно, управлять основным флотом ему до сих пор никто бы не доверил, тем не менее под его руководство попали патрульные и конвойные корабли, что тоже было немалым. Аджансон прекрасно понимал миссию своей группы: принять на себя основной удар огневой мощи противника, проще говоря, они пушечное мясо, но иначе не получится. Если они хотят выиграть эту битву, им придётся рискнуть своей жизнью. Таким образом, Джонсон согласился на это вполне осознанно. Собственно, риск рискомирить его совсем не пугал. Все миссии, которые он выполнял, несли в себе опасность для жизни. На экранах обеих сторон появилось огромное количество кораблей, и вскоре космос осветили первые вспышки от выстрелов из энергетических пушек. Командиры кораблей показывали себя отлично, строй постоянно менялся, и суда обменивались ударами. В то же время началось сражение бесчисленных космических воинов. Солнечная система и тут не проиграла по численности. Ален Портер смотрел на экран. Фактически, благодаря последней битве он уже знал уровень военной мощи Солнечной системы. Упадок Республики Махия можно назвать сильным, но Солнечная система пришла в упадок ещё сильнее. Не зря говорят, что все познаются в сравнении. Республика Махия не имела такого же чувства превосходства, как Солнечная система. Поэтому она начала меняться при первых же признаках ослабления, и благодаря этому сегодня не выглядит отстающей. Ещё благодаря прошлой битве Ален Портер понял, что империя и находится на совершенно ином уровне. В бою имидж не имеет значения. Такие страны, как Империя, Тьмы, мы, Федерация Сириус, Монорас и другие, которые быстро развиваются, продемонстрировали в этом хаосе военную мощь, с которой они не могут сравниться. К счастью, Республика Махи приняла правильное решение. Иногда победу можно получить не только грубой силой, но и с помощью мудрости. Если выберешь правильный лагерь, то это так или иначе принесёт пользу. В солнечной системе нет ничего особенного, от её командиров до самого флота, из этого следует, что каких-то запризов быть не должно. И молодые герои, такие как Кёртис, действительно молодцы, но они всё равно ещё не зрелые и не доросли до того, чтобы представлять угрозу в одиночку. Союза с Империей мы должны быть более чем достаточно, чтобы справиться с ними. На самом деле, что касается талантов, теперь настало время, когда важно не только их качество, сколько количество. Ален Портер не отрицал силу молодёжи Солнечной системы, но их слишком мало, чтобы преломить ситуацию в Корне. Возможно, им удастся немного улучшить боевой потенциал своего флота, но на этом всё. Единственным фактором нестабильности для них являются небесные ранги Солнечной системы. Но тут они так же хорошо подготовились, а значит, как только победят их эксперты, победа в войне также будет у них в кармане. Небесные ранги победшей страны смогут нанести разрушительные повреждения тяжёлым ленкорам противника, и хотя всё ещё есть вероятность того, что из битвы этих монстров победителем не выйдет никто, это в любом случае станет концом солнечной системы. Тем временем на Марсе выражение лица наставника Одина было очень спокойным, в глазах тоже не выражалось какой-либо тревоги. Возможно, он также усмотрел бы крах солнечной системы, но судьба слишком непредсказуема. Знание будущего совсем не хорошая вещь, а для самого Одина это и вовсе проклятие, которое будет вечно преследовать его школу. В прошлом небесные наставники демонстрировали серьёзную боевую мощь, но по правилам наследования каждый наставник должен в первую очередь побороть это безумное проклятие, а это очень сложно. Только познавший волю небес и забывший её, сможет продолжить жить.